Глава 33. После обеда мы собрались и впятером поехали к парфюмерному дому. Фрагонар тоже присоединился к нам. Правда, уговорить его удалось с трудом. Он ворчал, что ему некогда, что работы полно, что скоро открытие, и всё держится на нём одном. Скорее всего, он просто не привык проводить время в праздности и немного стеснялся. В итоге мы выдвинулись, буквально подхватив его под руки. Мариза спрашивала меня обеспокоенно, как я себя чувствую. «Прекрасно, Мариза. Отдохнула, выспалась, вы рядом, малыш пинается, голова не кружится, не тошнит». Отчиталась я бодро и в самом деле чувствуя себя замечательно. она успокоенно кивнула и, взяв меня под руку, притиснулась поближе, чтобы рядом поместился жибер. А напротив устроились Фрагонар и Анатоль, уместив между собой большую корзину с продуктами. мы решили устроить пикник прямо в парфюмерном доме, отпраздновать немного. Когда Мариза предложила это, я согласилась с удовольствием. Внезапно захотелось каких-то беззаботных минут, не связанных с переживаниями о работе, о здоровье. Перья на шляпке Маризы периодически лезли мне в глаза, но меня это не беспокоило. Фрагонар поглядывал в окно и улыбался, прислушиваясь к разговору Жибера и анатоля Муж рассказывал, какие ещё работы остались по отделке и что мы ждём вывеску со дня на день. «Мы останемся на несколько дней, чтобы посмотреть, Жибер!» Мариза встряхнула головой, и перья на её шляпе снова коснулись моего лица. Жибер пожал плечами. «Ну, в общем, можно. И осторожней, дорогая, ты оставишь Клементину без глаз». «Точно, достаточно мне рабочего носа», — усмехнулась я. Не хватало ещё и зрения лишиться. Анатолий чуть тревожно взглянул на меня, коснувшись моей руки. Я ответила ему совершенно искренней улыбкой. Видимо, в этот момент у меня произошла стадия принятия моего состояния, и мне стало гораздо легче. До этого я только лишь тщетно пыталась договариваться с собой. А теперь я чётко осознавала, что как бы я ни относилась к потере обоняния, это просто новая реальность, и мне с ней жить». Мы подъехали к дому. Над входом торчали крюки для крепежа вывески. В остальном отделка снаружи была совершенно закончена. Она была выполнена в серо-розовых тонах. Сквозь чисто вымытые огромные окна виднелись легкие шторы из органзы, такие же серые и розовые. Справа и слева от входа на ступенях стояли большие горшки с бугенвилеей и розовым лавром, а подъездную дорожку обрамляли оливковые деревья с серебристыми листьями. «Как красиво!» — ахнула Мариза и выскочила из экипажа наружу. Анатолий обошел экипаж и подал мне руку. Мы все остановились на дорожке и любовались изящным фасадом в обрамлении вечно зеленых деревьев и кустарников. «Клеми! Просто потрясающе! У тебя всегда был изумительно тонкий вкус, но здесь такой масштаб!» «Милая, я тебя поздравляю». Подруга пылко обняла меня, сжав чуть сильнее, чем нужно было. Малыш в ответ сердито брыкнул её ножкой. «Ну, наверное, ещё рано поздравлять, но спасибо, Мариза. Я действительно была тронута. У подруги было одно ценнейшее качество. Она всегда умела искренне порадоваться за других без малейших намёков зависти». Отворив двери в дом, Анатоль прошел к камину, чтобы растопить его. В доме было прохладно. Вообще, каминов здесь было три. На весь огромный зал этого должно было хватать в зимнее время. Температура в Грассе редко опускалась ниже 10 градусов, поэтому особой проблемы не было. Мы долго обсуждали, стоит ли камины заменить на современные газовые обогреватели, но внутренний эстет во мне победил. Живой огонь должен был добавить атмосфере очарования. Резные деревянные из достекленной витрины стояли по периметру, пока еще пустые. В центре зала размещалась небольшая круглая площадка для оркестра. Я задумала, что в зале всегда будет играть живая музыка, создавая атмосферу праздника. Тут и там, в тщательно продуманном художественном беспорядке, стояли большие горшки с карликовыми деревцами – а также стеклянные столики для цветов, пока что на них стояли только подсвечники. На стенах висели зеркала в серебристых рамах. По залу также стояли небольшие мягкие кресла и кушетки, обитые светло-серым велюром. Анатоль закончил с камином, растопив его несколькими полиньями, и прошелся по залу, зажигая газовые лампы, которые подсвечивали витрины. Жибер восхищенно присвистнул, и они с маризой обошли зал, рассматривая всё. Остановились они перед моим портретом, кисти Фрагонара. «Как же он смотрится здесь великолепно!» Жибер даже похлопал одобрительно. «Сначала появился портрет, а потом все остальные идеи интерьера», — улыбнулась я. «Кстати, угадай, кто мастер!» «Ну говори, откуда же нам знать?» Нетерпеливо воскликнула подруга. Я раскладывала закуски, которые мы привезли с собой, на небольшом столике. Анатоль открывал шампанское. «Давайте, подходите сюда», — махнула я им. «С художником можете познакомиться прямо здесь и сейчас». Я оглянулась в поисках Фрагонара. Тот дремал в одном из кресел, мирно похрапывая. «Жан-Поль», — окликнул его Анатоль, потрепав за плечо. Тот, непонимающе, вскинул на него глаза. «А? Что?» «Жибер и Мариза хотят быть представленными автору портрета Клементины». «Месье Фрагонар, так это вы?» Мариза всплеснула руками. «Не может быть!» «Как это не может?» Слегка обидчиво приосанился старик, впрочем, вполне довольный произведенным эффектом. «За успех!» — произнес тост Жибер. И за всю эту красоту поддержала Мариза. — За тебя, дорогая, — произнёс Анатоль, и мы сдвинули бокалы. В моём был виноградный сок, очень вкусный. Теперь оставалось только благополучно родить и открывать наше дело.